Глава 4. Что-то не так. Бормотал себе под нос, внимательно осматривая правый берег реки. Я взял себе за правило периодически фотографировать окружающую местность, запоминая, как она выглядела, если смотреть глазами, а также в магическом диапазоне. И сейчас видел значительное отличие в обоих случаях. Я возвращался к порталу и своему убежищу из очередного длительного речного путешествия — На этот раз исследовал истоки реки, обкатывая первую удачную модель речной лодки, собранной специально для этого похода. Она получилась настолько ходкая, что периодически я переходил от гравитационной к ручной тяги с помощью весел, просто чтобы размяться, а также для тренировки. Прикрыв глаза, погрузился в изучение собственной памяти, скрупулезно находя малейшие отличия в окружающей местности, которую мог пропустить ранее. И они быстро обнаружились. Судя по всему, нечто очень крупное двигалось вдоль реки как раз по направлению к порталу, снося по дороге невысокий подлесок. Магические изменения были не столь очевидны, просто кто-то несколько исказил рисунок местности в нескольких магических диапазонах. Для меня это говорило о большой опасности неизвестного явления. Исходя из появившегося за последние месяцы опыта близкого общения с парочкой особо сильно фонящих в магическом диапазоне существ, У них есть, чем неприятно удивить, любого посмевшего приблизиться. Спрятав лодку у скрытого среди тростника причала, я, напрягая все свои чувства, двинулся к дому. Еще на подходе стало понятно, что кто бы ни явился сюда, мое жилище не являлось его целью. Ни одна из расставленных для обнаружения чужаков секреток не была сдвинута с места. В магическом диапазоне следы также отсутствовали. Поднял кусок дерна за скрытую ручку и закинул в открывшийся проем свой рюкзак с добычей, собранной за этот поход. Вообще-то это был не схрон, а замаскированный воздуховод, который также мог служить для скрытного передвижения по местности, но сейчас он вполне послужит и в качестве временного хранилища. Мне не терпелось добраться до необычного следа и изучить его. От дома я двинулся в сторону портала и не прогадал. Почти сразу на границе восприятия показался тот самый след. Соблюдая все меры предосторожности, я двинулся к заранее приготовленному наблюдательному пункту, находящемуся на высоком дереве, с которого площадка портала была видна не то чтобы как на ладони, но достаточно неплохо. Белкой взлетев по веткам, я приник к заранее расчищенному окошку и, осознав, что именно вижу, расплылся в широкой улыбке. «Люди! Ну или кто-то на них похожий!» Достав из чехла на поясе раскладную подзорную трубу, моих экспериментов с выплавкой стекла, смог разглядеть гостей внимательнее. Из-за примесей в стекле люди предстали передо мной в зеленоватом оттенке, но увидеть основное это мне не помешало. Покрой одежды незнакомый, так что, скорее всего, не земляне. Огнестрельного оружия ни у кого не видно. А вот колюще-режущее и дробящие встречается, но не у всех. Территория вокруг портала расчищена — Видно множество повозок, сделанные из дерева, но далеко не крестьянские телеги. По качеству исполнения ближе к фургонам американских поселенцев, по форме же я аналогов в земной истории найти не смог. Очень странная конструкция, перетяжеленная, причем часто несимметричная, что-то наподобие «гуляй-города». Каждую повозку везла пара мохнатых животных размером с быка и схожего телосложения. Прикрыв глаза, абстрагировался от привычных человеческих чувств, Переходя на магическое зрение, картина лагеря тут же преобразилась, дополнившись многими существенными деталями. Если в обычном зрении путешественники вызывали легкое снисхождение жителя развитого технологического мира, то в магическом все оказалось далеко не так очевидно. Первое, что бросилось в глаза, была гигантского размера полусфера, куполом накрывающая лагерь. С расстоянием в несколько километров понять ее предназначение или хотя бы изучить структуру – Не было никакой возможности, но спеси она мне поубавила одним своим наличием. На Земле ничего подобного еще не создано, так что как минимум в одном направлении науки пришельцы землян обошли, а где один, там и два. Начав пересчитывать количество путешественников, понял, какая мысль мне не давала покоя с момента обнаружения пришельцев. Их было слишком много. Почти две сотни больших фургонов — это четыре сотни быков — Если их загнать на плиту портала, то поместятся хорошо, ежели половина стада, не говоря уже о самих телегах и людях. Получалось, что прибывшие либо обладали умением работать с порталом, переключая его в режим непрерывной передачи, либо собирались обосноваться у портала надолго, перегоняя повозки партиями в течение нескольких месяцев. Мысли стремительными мотыльками мелькали в голове, пробуждая не терпели вызуд. вот в такие моменты часто и совершаются всякие необдуманные поступки к моему счастью сценарий люди у портала был многократно обдуман во всевозможных комбинациях и весь необходимый инвентарь заранее подготовлен несколько раз глубоко вздохнув я мысленно восстановил памятку по выходу к людям и двинулся вниз к порталу я приближался надев толстую композитную броню из множества слоев прессованной кожи древесной целлюлозы И керамических вкладышей, двигаясь строго над подземным ходом, выкопанным как раз на такой случай. Чуть что не так, и можно провалиться сквозь землю и шустро сделать ноги, много раз отработанные на тренировках трюк. Заметили мое приближение, когда до портала оставалось еще метров пятьсот, что вселило некоторую уверенность. Я-то был способен, используя магическое зрение, различить человека на расстоянии в пару километров. С 500 метров я уже смог рассмотреть и изучить отдельные детали экипировки. Обнаружили меня, похоже, визуально. да ясно различимых в магическом зрении барьеров, окружающих портал, оставалось метров 200. Особого переполоха новость у гостей, насколько можно было судить, не вызвала. Скорее удивление. Я же продолжал медленно двигаться к порталу, намереваясь остановиться, не доходя до барьера. Пришельцы руководствовались схожими мыслями. По крайней мере, девять вышедших мне навстречу человек не стали переходить эту границу. Приблизившись на расстояние десяти метров, я остановился, рассматривая первых людей, увиденных мной за почти целый год одиночества. Восемь из них были одеты в плотную тканевую одежду, состоящую из штанов, плотно облегающих голень и свободных в бедрах, и куртки, внешне напоминающие мундир века так 18-го. Цвет их одежда имела темно-коричневый. Судя по обилию различных чехлов и кабур на поясе, это был отряд поддержки. Каждого из отряда в магическом зрении окутывал плотный кокон каких-то полей, замыкающихся на груди, где располагался какой-то амулет или, возможно, прибор. По внешнему виду они значительно отличались друг от друга. Кто-то был покрыт загаром почти до черноты, другие смотрели на мир через узкий азиатский разрез глаз, а третьи могли пройти по Красной площади – Не вызвав особого интереса сотрудников полиции. Среди силовой поддержки была даже женщина, полный интернационал. Последний гость ярко контрастировал с однообразно облаченными бойцами поддержки он был одет в жакет темно-зеленого цвета со сложной серебряной вышивкой и белоснежные шелковые шаровары. На его ногах были щегольские, натертые до блеска кожаные сапоги с стеснением. Именно он первым заговорил со мной, как только я остановился. Языка я, естественно, не знал, о чем и поспешил сообщить. Мои слова, однако, не вызвали у щеголя ни малейшего удивления или недовольства. Он очень выразительно сложил руки на груди, произнеся, видимо, свое имя. «Антир». И также жестами спросил мое. «Игорь». Скрывать было нечего. «Игорь». Слегка растягивая гласные, но очень правильно и четко повторил Антир. А потом он начал медленно выговаривать короткие фразы на своем языке. но при этом они будто сами собой обретали смысл. Как это возможно, было совершенно непонятно. «Приветствую, чужестранец. Я Антир, а это охранники нашего торгового каравана. Мы движемся между мирами, планетами и пространствами. Нужна ли тебе, Игорь, наша помощь, или ты хочешь заняться торговлей и обменом?» Некоторые слова несли сразу несколько значений. «Да, благодарю. Я тоже хочу торговать с вами. Помощь нужна». Я постарался максимально упростить свою фразу, чтобы не допустить двоякого толкования. Скажи, кто ты? Мы не ожидали здесь встретить людей. Этот мир планета считается ненаселенным. Я участвовал в экспедиции из другого мира. На нас напал сильный зверь, всех убил. Я остался один. Хочу вернуться домой или пойти к людям. Мы поможем, улыбнулся Антир. О путешествии между мирами больше всего знает Гар. Главный навигатор, лоцман каравана. А при соединении к каравану можно поговорить с Неклотом. Он глава каравана. Сразу предупреждаю, если решишь путешествовать с нами, то за это придется заплатить, или же ты можешь заключить контракт-договор с Горзисом. Тогда он выделит тебе место у себя. В любом случае на дикой и ненаселенной планете оставаться не придется. Антир весь вспотел, передавая смысл разговора странному чужеземцу. Зацепиться было совершенно не за что. Пара фраз, произнесенных им, не принадлежала ни одному известному антиру языку, и, как назло, пришелец при этом обладал крайне сильной сопротивляемостью ментальным воздействием. Приходилось напрягать все свои умения и невеликие силы, чтобы донести до него свои слова. Появление чужака в мире, официально ненаселенном даже дикарями, вызвало удивление у всех торговцев каравана. Конечно, они за свою долгую жизнь... Навидались всякого, но последние недели выдались на редкость бедны на события, так что даже такое незначительное происшествие вызвало интерес. Им пришлось уходить со стандартного маршрута движения караванов значительно севернее из-за полученных сведений о начале крупномасштабных боев в одном из промежуточных миров. Никлод решил не рисковать и обойти. Будь на его месте кто-нибудь помоложе, он бы вряд ли пошел на подобный шаг. идти по малоисследованным территориям, населенным опасными магическими тварями. Но Никлод знал, как никто другой, что самая опасная тварь на свете – это человек, а с остальными справится хорошо вооруженная и обученная охрана. Так и получилось. Они без особых происшествий минули два мира, совершив длительный переход по голой степи и ледяной тундре, а теперь без проблем добрались до портала. Следующий мир уже относился к пограничным – По времени тоже получилось довольно удачно. Караван потерял не больше восьми дней, а если они поторопятся к следующему порталу, то даже окажутся в плюсе. Гар сразу по прибытии разместил вокруг плиты перехода свое оборудование и уже через пару часов обрадовал новостью, что следующее перемещение будет не позже, чем через пять дней. Караванщики успели организовать стоянку, когда внешнее охранение заметило приближение человека. и Никлод сразу отправил ему навстречу своего переговорщика, несмотря на попытку того избежать подобной чести. Антир не то чтобы не любил приключения, просто он имел очень хорошее воображение, и когда его наставники из, из гильдии переговорщиков рассказывали истории о судьбе некоторых переговорщиков, неправильно оценивших отношение к себе или сказавших что-то не то на первом знакомстве, чужак подходил как минимум к трем услышанным ранее историям. Он был здоровым бугоем, он был совершенно один, и он появился в необычном месте, где кого-то встретить никто не ожидал. Эти опасения заставляли Антира буквально выкручивать себе мозг, пытаясь максимально четко донести до игр свои слова, не допуская малейших неточностей. Но чем дальше Антир разговаривал с ним, тем лучше понимал, что, несмотря на достаточно грозный, ничего греха таить, диковатый вид, Игорь оказался вполне цивилизованным человеком, Который не вываривает мозги. Опять отвлекся. Антир был немного нервным, но вполне адекватным парнем, а главное, профессионально говорливым. К тому времени, как мы приблизились к каравану, он уже успел рассказать в самых общих чертах о межмировых торговых путях, порталах, переговорщиках, общей расстановке сил на политической арене и даже приблизительно обрисовал цели каравана. При этом он успел распять упомянуть некого Горзиса. готового принять любого человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации у себя. Стоит только заключить с ним контракт, и я сразу получу место в караване. Меня обеспечат едой, лечением, обучат говорить на торговом диалекте и языке Срединной империи. В общем, после такого количества навязчивой рекламы, я решил идти к этому горзису, только если совсем уж никакого другого выхода не будет. Знаем мы, где бесплатный сыр выдают. Переговорщики в караване играли роль земных переводчиков, только со своей спецификой. Они приходили специальное обучение, после которого могли вкладывать смысл в слова, делая их понятными даже тому, кто не знал языка, на котором говорил переговорщик. Нечто аналогичное происходило и с пониманием чужих языков. Они каким-то образом могли угадывать значение фраз, даже если не слышали таких слов ранее. «Выйдя к каравану, я утроил бдительность». Сейчас было самое время отдать мне по голове дубиной, и дальше был простор для воображения, от рабства до казни. Разговор с главой каравана Неклотом, навигатором Гаром и еще несколькими заинтересовавшимися моим появлением уважаемыми членами межмирового торгового каравана вышел долгим, но плодотворным. Переводил антир, которому с каждой минутой разговора это давалось все легче. Более того... Он даже стал использовать в своей речи русские слова, выговаривая их без малейшего акцента. Удивительный навык. Впрочем, я от него не отставал, стараясь запомнить каждое слово, сказанное купцами, и соотнести с дальнейшим переводом. Благодаря новым возможностям моей памяти процесс шел довольно быстро, так что я и сам к концу двухчасового обсуждения уже вставлял в свои предложения слово «другое» из торгового диалекта. К моему разочарованию – Гар, к которому антир обращался с уважительной приставкой «мастер», не мог мне помочь с возвращением на Землю. Как оказалось, все порталы, тысячами раскиданные по мирам какой-то древней цивилизации, о которой практически не сохранилось сведений, могли работать в двух режимах. В основном режиме они связывали две точки в разных мирах и были двунаправленными. То есть при активации все, что находилось на плите портала, отправлялось в следующий мир, а то, что находилось там, пребывало в этот. Интервалы срабатывания основных переходов были практически неизменны и занимали около двух недель. Хаотические, по моей классификации, порталы, в отличие от обычных, были однонаправленными и не подчинялись каким-либо временным рамкам. Перемещаться с помощью них было весьма опасно, они крайне пагубно влияли на здоровье перемещаемых, не говоря уже о возможности сломать себе шею по прибытии, ведь плита, на которую ты прибываешь, проходя через такой портал, не очищается от мусора, и риск на что-то напороться был достаточно велик. К моему большому сожалению, в некоторые миры, к которым с большой долей вероятности относилась и Земля, можно было попасть только через хаотический портал, сморгнозировать появление которого не представлялось возможным. Во всяком случае, Гар ничем не мог помочь в данном вопросе, так что с желанием вернуться домой можно было надолго попрощаться. «Оставалось устраиваться здесь», Благо теперь, когда я встретил людей, перспективы начали вырисовываться довольно радужные. Антир, слушай, а есть ли в вашем караване кто-нибудь, кто занимается торговлей различными редкими травами и растениями? Хм, ну трава траве розни. Некоторые травки запрещены к ввозу в Срединную Империю под страхом смерти. А вообще с этим вопросом можно обратиться к мастеру Рику. Он помимо своей основной работы, оценки, еще занимается алхимией. Так что если ее не купит, то как минимум сможет назвать ориентировочные цены, хотя многого не жди. Обычно вся эта трава скупается оптом, чуть ли не по цене сена. По-настоящему ценные экземпляры встречаются редко. А можем мы сейчас к нему сходить? Конечно, пошли. Но только это уже будет оказанием услуги переговорщика. Обычно я беру пять уров в час, но, учитывая твои обстоятельства, готов поработать в долг. Идет? Договорились. Иного я и не ожидал. — Торговцы? Что с них взять? Бескорыстная помощь не в чести, Хорошо хоть так. Другой на его месте мог бы просто уйти заниматься своими делами, а ты крутись как хочешь. Антир сложил руки на животе и коротко поклонился. — Я уже успел узнать, что таким образом торговцы подтверждают заключение сделки, поэтому тоже поклонился в ответ. Хозяйство мастера Рика... Целиком занимала одну большую повозку, которая по совместительству являлась его жилищем. В магическом зрении фургон буквально сиял, значительно превосходя по этому показателю большинство других. Рик оказался совершенно седым, но бодрым и сохранившим спину прямой стариком лет шестидесяти на вид с цепкими оценивающими глазами на морщинистом лице. Чем-то он мне напомнил нашего преподавателя по физике в университете. Я объяснил через Антира, что хотел бы оценить несколько имеющихся у меня образцов местной растительности. Если у уважаемого мастера Рика что-то заинтересует, то и продать». Рик перекинулся парой фраз с антиром и кивнул, взмахом руки предлагая нам следовать за ним внутрь фургона. Войдя, я впервые смог по-настоящему оценить качество его изготовления и отделки. Нечто подобное мне доводилось встречать лишь в некоторых хороших фирменных поездах дальнего следования – или жилых помещениях небольших парусных кораблей, где люди вынуждены длительное время проживать в достаточно стесненных условиях, но благодаря отличной планировке и оснащению это практически не сказывается на комфортности. Слева от входа находился рабочий стол на одного человека с множеством ящичков и полочек, на которых были в идеальном порядке разложены инструменты самого диковинного вида, мало чем напоминающие земные. Несомненно, высокое качество, с каким они были изготовлены, и основательные потертости на рукоятках говорили о том, что они здесь лежат вовсе не для красоты. Между тем, мастер Рик произвел несколько манипуляций со стеной напротив своего рабочего места, и в комнате появились еще два сидячих места, а также раскладной столик, на который мне выразительным жестом предложили поместить свои богатства. Ну что же, проверим, насколько достоверную информацию я получил из книги поисковика. В рюкзаке, висевшем за моей спиной, располагалось по нескольку образцов найденных мной растений, разложенных по возрастанию ценности. Первым рюкзак покинули самые дешевые ромашки, слабо светящиеся в магическом диапазоне, и трутовики, содержащие в самом центре ножки тлеющий огонек, иногда буквально вспыхивающие всеми оттенками красного и столь же быстро затухающий. Рик без особого интереса повертел в руках ромашки, быстро отложив их в сторону – а трудовик явно ему приглянулся. Продолжим. На столе последовательно появились брусника, стебли астралиста, синие орехи и перечный мухомор. Названия я выдумывал сам, так как в книге они отсутствовали. Чаще всего не особо мудрствуя и давая имена по первой ассоциации. Все равно эти названия проживут до первого столкновения со специалистом, так что и мучить мозг смысла не было. Перечный мухомор заставил Рика надолго зависнуть. Он перебрал чуть ли не все свои инструменты, последовательно используя их на исследуемом образце, что дало мне возможность отлично рассмотреть их действия. Большая часть использованных инструментов представляла собой металлические или стеклянные сферы на длинной ручке, заполненные различными порошками, камешками или иным содержимым, каждая из которых обладала своим уникальным спектром в магическом зрении. Некоторые из них начинали изменять свои свойства при приближении к исследуемым образцам. Увлекшись изучением, Рик совсем ушел в астрал, так что мне пришлось попросить заскучавшего антира напомнить мастеру, что я пока не услышал цену, которую он бы мог дать за представленные образцы. Переговорщик тут же перевел мои слова, вернув Рика к суровой реальности. Тот потер нос, закатил глаза, будто прикидывая, а потом озвучил свое предложение. По два ора за ромашки, десять за трутовик и синие орехи, а за перечный мухомор он готов предложить двадцать пять. Учитывая размер дневной зарплаты Антира в сорок ора при восьмичасовом рабочем дне, получалось, в общем-то, неплохо, ведь самые ценные товары я еще даже не достал. Но с этим я решил пока погодить, согласившись с предложенной Риком ценой и попросив его сразу выплатить указанную сумму, мотивируя необходимостью рассчитаться по долгам. Обмен не занял много времени, и, передав пять ора Антиру, я снова полез в рюкзак за следующим по ценности образцом. Нужно было видеть глаза Рика, которыми он провожал каждый последующий сверток, что появлялся на столике. Когда я достал соты, одну из самых ценных и редких в книге промысловика вещей, проняла даже Антира, а Рик быстро проскользнул к входу и задвинул засов, чтобы никто не смог случайно войти. «Я не могу дать тебе за это достойную цену», — наконец сказал Рик, немного отойдя от шока. «У меня просто нет столько свободных средств». «В таком случае предлагаю сделку. Эти образцы вы выкупите у меня на имеющиеся средства, а на остальное мы заключим договор. Я предоставляю товар, а вы найдете на него покупателя. 10% прибыли получаете вы как посредник, 5% антир за то, чтобы никто раньше времени не узнал о наших договоренностях». и за помощь в проведении переговоров. Еще 10% я готов отдать, если мастер Рик согласится рассказать, для чего применяются все эти растения, и поможет мне их правильно сохранить до момента продажи». На такие условия Рик сразу согласился, не говоря уже о Бантире, который сбегал за местным нотариусом для составления договора в письменном виде. Как оказалось, серебром, золотом, платиной и другими драгоценными металлами караванщики расплачивались только там, где не работала банковская система Срединной империи, а между собой купцы пользовались безналичным расчетом с помощью специального амулета, выполняющего роль дебетовой карты. У меня такого, естественно, не было, так что расплатились со мной распиской, которую, впрочем, без проблем возьмет любой торговец каравана. Кроме того, получив на руки долговую расписку на 5000 ура, можно было быстро решить вопрос отсутствия карты. Я лишь успел переговорить с Неклотом насчет присоединения к каравану, как меня нашел один из охранников, который передал, что мастер Рик уже подготовил все к переноске моих товаров. Для транспортировки раскиданных по нескольким схронам вещей он привлек все тех же бойцов, которые, как оказалось, помимо защиты каравана, усиленно привлекались в качестве грузчиков. Смысл этого стал понятен, когда четверо не особо накачанных человека Без особых усилий вынесли из-под земли огромный холодильник с замороженными корешками. Из-за толстых стенок веса в нем было по тонну. Как оказалось, каждый боец обладал артефактом, мышечным усилителем, позволяющим ему иметь впечатляющую скорость и силу. Так как вся охрана работала по контракту, то купцы совершенно не стеснялись использовать их вместо погрузчиков, а часто и вместо возниц. Переноска заныканного добра растянулась на несколько часов – даже с учетом помощи в переноске. Много времени заняла сортировка. Большая часть сокровищ, что я собирал по принципу интересной структуры, оказалась ни на что негодным мусором. Значительную ценность представляли растения и ресурсы из книги промысловика, но встречались они нечасто. Кое-что из найденного несколько месяцев назад уже не представляло ценности по причине неправильного хранения. Таким образом, лишь где-то сотая часть всего добра представляла существенный интерес. К счастью, ценность этих жемчужин оказалась достаточной, чтобы с лихвой окупить все затраченные усилия. После того, как я получил неплохие по меркам местных средства, которых с лихвой хватало не только на место в караване, но и на безбедное существование в течение нескольких лет где-нибудь на периферии, Антир стал со мной намного откровеннее и пояснил несколько тонких моментов. В частности, про контракты. Как я уже успел понять, все местные технологии строились на манипулировании энергетическими полями и были уделом избранных, обладающих к этому врожденными и развитыми длительными тренировками-талантами. Попросту говоря, это была настоящая магия. Не волшебство, конечно, когда шляпу превращают в кролика, скорее отдельная ветвь развития цивилизации, которую по каким-то причинам не удалось развить на Земле. И как известно, те или иные проблемы, возникающие в обществе, решались с использованием тех технологий, которые в нем присутствовали. Частным случаем таких технологий были контракты. В отличие от земных договоров, когда при нарушении его пунктов тебе грозило разве что судебное разбирательство, здесь на контрактника накладывалась сложная магическая конструкция, которая в случае нарушения условий контракта могла применить самый широкий спектр воздействий, от предупреждения до сильнейшей боли и даже смерти. Впрочем, по мере развития технологий принуждения местное общество усовершенствовало и меры защиты от произвола. В частности, за любые нарушения правил заключения контрактов преступнику грозила пожизненная каторга, а сами контракты разделялись по уровню влияния на человека. Самым неприятным был так называемый «полный контракт». Он, по своей сути, ничем не отличался от узаконенного рабства. Контрактник был обязан выполнять любой приказ своего работодателя – включая оказание услуг сексуального плана. Его разве что нельзя было пытать и морить голодом. Именно такой тип контракта мне бы, скорее всего, попытались подсунуть в расчете на мое незнание местных реалий, если бы я не позаботился заранее о собственном финансовом благополучии. Другие типы контрактов были куда менее унизительны, в частности, те, по которым работала охрана. У них был четко прописанный круг обязанностей, выходить за которые никто не имел права, Охранник бы просто послал такого человека куда подальше. Но эсхалтурить в делах охранники не могли, поэтому их привлекали в качестве грубой силы везде, где только могли. На самой высокой ступени иерархии контрактников были слуги и приказчики. Обычно они отделывались лишь пунктами о сохранении коммерческой тайны и запретом махинаций для собственного обогащения. Сортировали товар мы на пару с Риком до глубокой ночи, Большую часть растений низшей ценовой категории он предложил продать оптом, благо ее никуда не требовалось. Покупатели нашлись прямо в караване. Наиболее же ценные образцы мы законсервировали в специальном растворе для хранения растительных ингредиентов и собирались продать в четвертом, считая со следующего мире, где находится представительство одной из самых крупных торговых компаний, занимающихся скупкой ценного сырья. Только там, по словам Рика, Найдется достаточно средств и специалистов, чтобы разом оценить и купить всю партию продукции. Но и на сене я должен был получить более чем приличные средства, порядка 17 тысяч ора чистыми, то есть не считая доли Рика и Антира. Растолкав уснувшего переговорщика, я выспросил у него, у кого в караване можно качественно приборахлиться. Меня в первую очередь интересовали денежный кристалл-кредитка и что-нибудь, что поможет побыстрее изучить местные языки. Первое решалось просто. Лучший выбор магических артефактов на все случаи жизни был у караванщика по имени Дорко Ик. А вот с изучением языков он мне помочь не мог. Методики, по которым обучались переговорщики, были очень сложны и к тому же оставались их профессиональным секретом. Так что единственное, что он мне смог посоветовать, почаще разговаривать, а для изучения письменности купить себе пару книг. Это меня не очень устраивало. так как ко времени прибытия каравана в населенные места хотелось бы уже уметь более или менее нормально изъясняться, а не строить из себя лоховатого туриста. Но, как я понял, магические артефакты для изучения языков, если и существуют, то здесь их не найти. Пришлось отправляться домой, ведь к завтрашнему дню у меня будет забронирован номер в одном из фургонов, приспособленных для путешественников. Что-то вроде купе на одного человека». Следовало собрать вещи, которые я собирался взять с собой, законсервировать и спрятать все то, что взять не получалось, выпустить живность из клеток. Дело было не в проворот, а завтра с утра мы еще договорились с Антиром сходить к Доркаригу, чтобы ко времени прихода купцов у меня было куда перечислять деньги. На следующий день я, сонный от ночных бдений, встретил до отвращения жизнерадостного Антира — которому не пришлось за одну ночь намотать несколько километров по бездорожью, а потом еще и гонять на лодке вверх-вниз по течению. А все из-за чего? Из-за жадности. Дело в том, что некоторые из дорогостоящих растений совершенно не хранились, если их срезать или выкопать из земли. Что я только не делал. Замораживал их, пересаживал на другое место, заливал смолой, заспиртовывал, сушил, измельчал, делал выжимки. Ничего не помогало. В магическом зрении было видно, что через несколько часов в стеблях и листьях растений начинались необратимые процессы разрушения, и к концу дня они ничем не отличались от сорной травы под ногами. А тут у меня в доступности появился консервационный раствор, способный удержать их от разрушения. Где произрастают ценные стебельки, я, естественно, помнил. Можно было, конечно, и не спешить, до отправления каравана оставалось еще два дня, но, как мне уже объяснили, Иногда время срабатывания портала по неизвестным причинам смещается, поэтому последние сутки караванщики находятся в состоянии полной готовности. Не успевших портал ждать не будет, так что времени у меня было не так много, как хотелось бы. «Игорь, привет!» — отвлек меня от размышлений Антир. Произнес он это на русском, чем вызвал у меня легкий приступ когнитивного диссонанса. Слишком уж правильное у него было произношение. — Я придумал, как решить твою проблему с языками, и даже успел провести предварительные переговоры. — Ты нашел мне учителя? — не понял я его. — Почти. Я поговорил с мастером Горзесом, и он согласился временно передать тебе один из своих контрактов. Сможешь упражняться в разговорной и письменной речи хоть целыми сутками? — Хм, хорошо. — Наверное, — добавил я про себя. — Становиться рабовладельцем, пусть и временным, мне как-то не особо хотелось. «Ладно, посмотрим. Я же не выгребные ямы чистить буду заставлять». Однако то, что Антир снова упомянул этого Горзиса, хотя теперь и несколько в ином ключе, наводило на мысль, что тот приплачивает переговорщику за каждого приведенного клиента. Ну, да и бог с ними. Сейчас меня куда больше интересовали товары, что мне может предложить Дорка Рик. Все-таки не каждый день удается оказаться в настоящей магической лавке межмирового торговца артефактами. Как оказалось, Ригу принадлежало целых четыре повозки, которые он установил по сторонам квадрата и натянул посередине тент, защищающий от дождя и ветра. Земля была тщательно выровнена и застелена мягкими коврами. Получилось что-то наподобие просторного шатра, в котором торговец и расположился со всеми удобствами. Прибытие клиентов стало для него приятной неожиданностью, Караванщики предпочитали подождать прибытия в Империю, где можно купить нужные им артефакты без наценки, а обычных клиентов в ненаселенном мире быть не могло. В результате торговец скучал и расслаблялся, а потому был не против подробно рассказать о каждой заинтересовавшей меня вещи в деталях. Но так как время уже начинало поджимать, мы договорились встретиться ближе к вечеру, чтобы торговец мог произвести презентацию последних достижений магической конструкторской мысли. А пока Рик достал из ящичка маленькую прозрачную пластинку янтарного цвета с цепочкой, позволяющей носить ее на шее, и осуществил так называемую «привязку», после которой в руках любого другого человека артефакт становился обычным украшением. Стоило это удовольствие целых сто ора, которые оплатил антир со своего счета, благо в ближайшие часы у меня появится достаточно средств, чтобы вернуть долг. Так и получилось». Три торговца вначале степенно, а потом все более и более азартно торговались с Риком, чему совершенно не способствовало то обстоятельство, что каждый из них хотел получить себе большую часть товара. В результате окончательная цена получилась более чем достойной. Пока шел торг, приказчики аккуратно разворачивали пропитанную консервационным раствором ткань, проверяя качество товара. Существенных недостатков они найти не смогли, что позволило выгадать еще немного сверху. Окончательная сумма продажи оказалась ровно 30 тысяч оро, из которых мне досталось половиной, Рику — 6, а Антиру — полторы. В результате, после расчета по долгам, я имел на кристалле 27 тысяч оро и еще 30 мелочью. Солидный начальный капитал, а ведь не стоит забывать и о небольшом по количеству, но куда более дорогом товаре, который сейчас покоился в опечатанном сундуке в фургоне Рика. А жизнь-то налаживается.